Четвертый принц впервые дает отпор. Четвертому принцу исполнилось тринадцать. Он все еще учился у третьей принцессы, хотя та честно сказала ему, что не знает, чему еще его научить. Они вместе придумывали себе занятия. Третья принцесса безнадежно отстала в культивации. К этому моменту духовные силы четвертого принца уже были на уровне старшего небесного советника. «У тебя прирожденные способности к культивации» сказала третья принцесса. «Тебе суждено стать сильнейшим небожителем из ныне живущих». «А как же отец?» неуверенно спросил четвертый принц. «Вероятно, ты превзойдешь и его. Уверена, что к пятнадцати годам ты уже будешь на уровне старшего небесного наставника». Четвертый принц раскраснелся от этой похвалы. Третья принцесса засмеялась и прижалась лбом к колбу младшего брата. Поначалу она делала так, чтобы успокоить мальчика, если тот расстраивался или пугался. Теперь это вошло в привычку и стало знаком привязанности. На пути домой его подстерегли старшие братья. Они по-прежнему не оставляли попыток досадить ему, но никак не могли застать его одного. Третья принцесса всегда была поблизости и пресекала все их поползновения. «Посторонись, чучело!» сказал первый принц, толкнув четвертого принца в грудь. Четвертый принц устоял на ногах, и тогда первый принц толкнул его снова а второй принц поставил ему подножку. Четвертый принц упал на одно колено. «Ха!» – усмехнулся первый принц. «Вот так и стой! Ты сын жалкой рабыни! Ты должен вставать на колени, когда встречаешь сыновей императрицы!» Четвертый принц медленно поднялся, отряхнул подол. Лицо у него потемнело от прилившей крови. «Эй, как ты посмел встать, когда я тебе не позволял?» – воскликнул первый принц, силой толкая его в грудь. И вот тут четвертый принц толкнул его в ответ. Первый принц не ожидал, что получит отпор. Удар был не так уж и силен. Четвертый принц помнил, что говорила ему третья принцесса об использовании духовной силы. Меньше кончика ногтя. Вот сколько он вложил в удар. С такой силой дотрагиваются до поверхности воды, чтобы по ней разошелся круг. Но первый принц свалился навзничь прямо в грязь и разревелся. Второй принц замахнулся, чтобы ударить четвертого принца, но тот дал отпор ему, оттолкнул от себя тыльной стороной ладони. Второй принц плюхнулся в грязь рядом со старшим братом и тоже заревел. Их впервые в жизни ударили. «Почему они такие слабые?» – удивился четвертый принц. «Но это не они были слабы. Это он был силен».